Глава 10. «По крайней мере, мы слезли с этих дурацких лошадей!» Тесный коридор бесследно поглотил голос Адриан. Эхо здесь не было, на смену ему пришел гнетущий страх замкнутого пространства. И чем ниже они спускались, тем он становился сильнее. Рис мельком глянул на Адриан. Та была бледная и откровенно нервничала. И вздрагивала чуть ли не от каждой тени, которую отбрасывал сияющий посох вин. «Всё хорошо», — прошептал он ей на ухо. «Успокойся». «Какое там хорошо? И зачем нас сюда понесло?» «Ты сама вызвалась, забыла?» Рис одарил её лучшей своей улыбкой. «Это не помогло». «Лучше не напоминай». Шейла развернулась, в упор возрилась на них. Глаза её в каменных орбитах горели багровым огнём. «Может, маги соизволят прекратить болтовню?» если не хотят привлечь нежелательное внимание. Мне-то плевать, но существам из мягкой плоти лучше поберечь свои внутренности. Рис испытал сильное искушение заметить, что тяжелая поступь голема без того уже вполне успешно сообщила местным обитателям об их приближении. Даже когда Шейла старалась ступать бесшумно, Ее путь по коридорам сопровождался ритмичными гулкими «бум-бум-бум». Впрочем, голем сейчас был не в настроении выслушивать замечания, если уходячий статуи вообще имеется настроение. Рис по припомнил величественные изваяния храмовников, стоявшие в общем зале магов, и попробовал представить, как они бы себя повели, если бы вдруг ожили и сошли с пьедесталов чего то он сомневался, что они будут также не сдержаны на язык. Евангелия шла первая, держа на готове обнаженный меч. Для такой осторожности была веская причина. Звуки, которые путники слышали раньше, теперь усилились. Неведомые твари все так же ворочались в темноте, но коридоры столь прихотливо извивались и сплетались, что рис ни разу не сумел определить расстояние до источника звуков. Порой казалось, что тот за следующим поворотом. Иногда, что прямо у него за спиной. Все это порядком действовало на нервы. После спуска по длинной лестнице отряд оказался в помещении, которое раньше служило чем-то вроде передней. Здесь было совершенно пусто и голо. Если не считать крови, обильно покрывавшие пол и стены, клочья окровавленной одежды, фрагменты растерзанных украшений, «Воняло здесь точно в склепе, однако трупов по-прежнему видно не было». «Надо отдать должное местным обитателям», – пробормотал он. «Они знают толк в интерьерах». «Вид весьма соблазнительный». Без тени улыбки согласилась Евангелина. «Может быть, устроить нечто подобное в белом шпиле?» «А откуда мы возьмем столько крови?» «В башне, где полным-полно магов? Вот уж не проблема». «Действительно». А Адриан одарила Риса сердитым, непонимающим взглядом. То ли из-за того, что ему вздумалось шутить, то ли потому, что он обменивается шутками с Евангелиной. Зная Адриан, Рис подозревал, что оба предположения верны. Он умолк, замкнувшись в себе, но от оттого лишь сильнее занервничал. Безмолвие, которое нарушал только одоленный шорох гигантских волочащихся тел, становилось почти невыносимым. Рис принялся бы вопить во все горло, пока кто-нибудь не сбежится на крик. Что угодно, лишь бы разогнать эту проклятую тишину. Если бы только верил, что от подобной выходки будет хоть какой-то прок. Рис почему-то в этом сомневался. Неожиданно отряд вышел к еще одной лестнице. От нижней ее площадки отходили разветвляющиеся коридоры. Вин уверенно повела спутника в нужном направлении вправо. Потом налево, спустилась по лестнице, повернула за угол. От такого маршрута голова шла кругом. Если Рису придется выбираться отсюда в одиночку, вряд ли он отыщет обратную дорогу. Крепость оказалась намного обширнее, нежели он предполагал. «Сколько здесь было жителей?» «Несколько сотен, если не путаю», — ответил Лавин. «Но тут же можно разместить тысячу». «Как я уже говорила...» Адамант когда-то принадлежал Серым Стражам. В разгар Второго Мора они наверняка держали в крепости даже не тысячи воинов, а много больше, не говоря уже о грифонах. «Грифонах?» – заинтересовалась Евангелина. «Разумеется, древние вейры – пещеры, вырубленные в скале – выходили прямо в бездну. Сейчас они запечатаны. Но никуда, насколько я понимаю, не делись. Но если здесь жили сотни людей…» Вопрос повис в воздухе. Во внутреннем дворе валялось самое большее два десятка трупов. Куда же девались остальные? Обилие крови недвусмысленно говорило об их участии, но куда девались тела? Путники прошли еще через несколько помещений, которые прежде использовались под кладовые. Ящики были разбиты вдребезги Будто здесь покозяйничали дикие звери, рассыпав по полу зерно вперемешку перемешку с осисленными припасами. Часть последних была залита кровью. Многое протухло. Над этим разором тучам вились мухи. А из соседнего помещения доносился шум. Там стояла непроглядная тьма. Косох вин освещал только порог. Но за пределами света что-то мелькало. Рис различил низкий монотонный гул и шорох бесчисленных движений. Тех, что рыскали там в темноте, было много. Возможно, сотни. Евангелина застыла, напряженно вглядываясь во тьму. «Приготовьтесь к бою», – прошептала она. Рис от души надеялся, что она преуменьшает опасность. Но, скорее всего, надеялся зря. Усилием воли он засветил свой посох и размеренно вливал в него силу, пока тот не заискрился ослепительно белым сиянием. А Адриан последовала его примеру. Рис видел, как по ее лицу стекают капельки пота. Вин, сплетая пальцами затейливый узор, почти беззвучно сотворила заклинание. И тончайшие лучи ее силы, вспыхнув в темноте, опустились на саму чародейку и ее спутников. Женя пробежала по коже. И Рис ощутил, как его облекает защитное поле, порожденное магией Вин. Старая чародейка сделала знак голему. «Ты пойдешь первой». «Сэр Евангелина, за тобой!» «Существа из плоти такие хрупкие!» Согласно хмыкнула та. И, сжав кулаки, ворвалась в дверной проем. Остальные последовали за ней. Посох вин полыхнул с такой силой, что рис невольно отшатнулся. И прикрыл ладонью глаза, усиленно моргая, чтобы вернуть себе зрение. Как только его усилие увенчалось успехом, он горько об этом пожалел. Когда-то здесь, по всей видимости, были казармы, но теперь они превратились в омерзительное логово. В ослепительном свете посох Арис увидел огромную толпу людей, вернее, бывших людей, а ныне уродливых, тварей, пожиравших человечину. Они ползали по грудам костей, перебираясь даже друг через друга, словно дикие звери. Эти создания жесточенно дрались из-за шметков мяса, валялись в лужах загустевшей крови, с ног до головы они были покрыты кровью и грязью, и лишь кое-где виднелись обрывки того, что раньше служило им одеждой. А еще глаза. Когда твари рывком развернувшись уставились на незваных гостей, очи их вспыхнули, словно огни дальнего маяка. Но только горящей злобой. Казалось, что некая черная сила изливается наружу из этой изуродованной плоти. Твари яростно зашипели, скали окровавленные клыки. И тем окончательно обрекли сходство с демонами. Никогда еще в жизни Рис не испытывал такого ужаса. «Берегись!» – крикнула Евангелина. И рванулась к ближайшим тварям, которые уже бросились на неё. Первую тварь-храмовница рассекла мечом почти пополам. Но другие прыгнули на нее и едва не сбили с ног. Евангелина мощным броском отшвырнула их. Одна тварь тотчас скачила, громко шипя, и храмовница снесла ей голову. Шейла, впрочем, уже обогнала ее. Она ринулась вперед, сотрясая пол громовыми шагами. Разом сгребла в охапку нескольких бесноватых и швырнула через комнату. С оглушительными воплями твари пролетели к дальней стене, рухнули на своих сородичей и позбивали их с ног. Другие твари уже карабкались на Шейлу. Стоило ей оторвать от себя одного одержимого, как его место тут же занимал другой. Женщина голем не уделяла им особого внимания, лишь размахивала могучими кулаками, нанося удары по тем, что пытались добраться до магов. От каждого удара очередной противник отлетал прочь, как тряпичная кукла. Однако твари прибывали. Новая волна их хлынула в комнату, завывая их хищного пя. Вина кинула строгим взглядом Риса и Адриан. «Вы готовы?» Маги дружно кивнули. Первым взялся за дело Рис. Он уже поборол страх и сосредоточился, собирая в кулак подымавшуюся изнутри силу. Напор ее рос, пока не задрожал всем телом, пока не почувствовал, что сейчас взорвется. Тогда он простер руку, направляя скопленную силу наружу. Изумительно было чувствовать, как проходит сквозь его плоть поток магической мощи. сгусток магии черным шаром сорвался с пальцев и стремительно полетел вглубь комнаты. Миновав Шейлу и Евангелину, шар ударился о далекую стену и мгновенно распух превратился в зияющую черную дыру, которая тут же притянула к себе ближайших тварей. Бесноватые, с дикими воплями, исчезли в ее алчном чреве. Дыра увеличилась, и мощь её возросла. Синеватый энергетический ореол очертил ее, засасывая в сердцевину воздух, хлам, человеческие останки и все прочее, что было в пределах его досягаемости. Те твари, которые были слишком далеко, чтобы их тянуло в дыру, замедлили движение. Словно борясь с ураганным ветром, они сгибались в три погибели. И каждый шаг давался им с величайшим усилием. Настала очередь Адриан. Рыжеволосая магичка закрыла глаза, сделала глубокий вдох, и рис ощутил, как от нее исходит тепло. Когда Адриан открыла глаза, в них пылало багровое пламя. Она подняла руку, и над открытой ладонью соткался крутящийся шар огня. Затем Адриан с силой швырнула шар, и на лету он рос, становя все жарче. Угодив группу бесноватых, шар обрушился на них поток аммиатского пламени. Твари душераздирающие завизжали, объятые огнем. Вин металла во врагов молнии, срывавшиеся с навершие посохом. Поразив одну тварь, разряд мгновенно убивал ее и слепящей дугой перемещался к соседней. Тем не менее, многие твари сумели прорваться мимо Шейлы и Евангелины. И когда они бросились к Вин, та выпустила навстречу волну холода. Все нападавшие тотчас застыли, обратившись к куски льда. Однако другие твари попросту обогнули заледеневших сородичей, не обратив на них ни малейшего внимания. Нескольких вин сразила магия, но один бесноватый высоко подпрыгнул и сверху, оскалив клыке, брушился на нее, сбив с ног. «Финн!» — отчаянно закричал Рис. Его охватила паника. Ком магической энергии сорвался с его посоха и поразил тварь в тот самый миг, когда та уже готова была вонзить клыки в шею вин. Удар отшвырнул бесноватого на наземь. А пока он пытался подняться на ноги, Вин обрушило на него ледяное заклинание. Бесноватый в одно мгновение закоченел, а затем разбился на тысячи осколков. Вин бросил на Рис благодарный взгляд. Но тут нечто увесистое со всей силы врезалось в него сбоку. Рис со всего размаху грохнулся на пол. И, извернувшись, увидел прямо перед собой лицо напавшей твари. Это была женщина. Кожа покрыта пятнами и гнойниками. Слипшиеся пряди светлых волос свисали с головы точно куски пакли. Тварь зашипела, обнажив клыки, покрытые черной слюной кровью. Рис отчаянно боролся, пытаясь ее толкнуть. Но та оказалась неожиданно сильной. В тот самый миг, когда нежить уже почти одолела его, на ее висок обрушился удар посоха. Над ними возникла Адриан с искаженным от ужаса лицом и нанесла твари еще один удар. Та спрыгнула с риса и развернулась. Зашипела на Адриан. И тогда рыжеволосая магичка направила на нее струю огня. Визжащую от боли тварь швырнула в темноту. «Их слишком много!» – прокричала Адриан. Рис едва различил ее слова. С каждой молнией, которую обрушивала на врагов вин, комнату сотрясал гром. От этого грохота и от воплей тварей, которые кишили вокруг Евангелины и Шейлы, впору было оглохнуть. «Знаю!» Адрия наглянулась на толпу врагов. Рис последовал ее примеру. и Еще больше безноватых прорвалось мимо Шейлы, на которой твари висели гроздями. Нападавшие были достаточно сильны, чтобы постепенно разодрать на куски даже каменную плоть голема. Не осталась невредимая Евангелина. Кровь из раны на лбу заливала ей лицо и стекала на нагрудник. Вин было совсем измотано. Все они от изнеможения обливались потом и вряд ли могли продержаться долго. «Я призыву Борю!» Адриан сосредоточилась, свела ладони, и перед ней возникло зерны шкаалого пламени которая разрасталась на глазах. «Не смей, ты убьешь Евангелину! А иначе погибнем мы все!» Наплевав на всякую осторожность, Рис скачал. Сразу несколько тварей бросилось на него. Собрав остатки силы, он послал навстречу волну чистой энергии и нападавших отшвырнуло прочь. Рис со всех ног помчался к Евангелине, которая неистово размахивала мечом. Твари тесно окружили ее со всех сторон, и по безысходно мрачному лицу хромовницы Рис понял, она знает, что долго не выстоит. «Евангелина!» – крикнул он громко, что было сил. Хромовница его не услышала. Рис рванулся к ней, расшвыряв ударами магии нескольких ближайших тварей. Когда он добежал до Евангелины, та стремительно развернулась, едва не рассекла его надвои прежде, чем сообразила, кто перед ней. Хромовница потрясённо уставилась на риса, лицо его было залито кровью. «Ты спятил!» «Ложись!» Рис сцепился в неё, увлекаясь за собой на пол. Она отбивалась, отчасти от гнева, отчасти из страха перед тварями, которые бросились к ним. И тут разразилась огненная буря. Пламя окатило потолок, заплясало, крутясь ураганными смерчами. Поток огня с оглушительным ревом хлынул вниз, обрушиваясь на тварей, почти мгновенно сжигая их дотла. Краем глаза Рис видел Адриан. Та раскинула руки, окруженные ореолом пламени, которое не причиняло ей ни малейшего вреда. Магичка взмыла над полом. Рыжие кудри ее развивались. Она походила на ужасную мстительную богиню. Рис уткнулся лицом в плечо Евангелины. И она прикрыла голову руками. Жар обжигал их. Рев достиг такой силы, что, казалось, стал живым существом. Он обрушился на риса. Навалился всей тяжестью, грозя растерзать в клочья. Рис хотел закричать, но не сумел выдавить и себе ни звуком. Он едва мог дышать. А потом все закончилось. Почти так же мгновенно, как началось. Буря вдруг улеглась. И в бывших казармах воцарилась зловещая тишина. «Ни воплей, ни грохот или пламени Лишь еле слышное шипение, сопровождаемое вонью горелой плоти. Рис поднял голову. Евангелина сделала тоже ошеломленно. немо возрилась на него. Слов не осталось. Только странное головокружительное опустошение. Усилием воли Рис затеплил посох. И когда голубое свечение стало ярче, увидел, что бой окончен. По всей комнате от стены до стены валялись обугленные трупы. Над ними еще струился черный дымок. Поблизости стояла Шейла, раздраженно стряхившая с каменного тела горячий пепел. «И от магов бывает польза!» Ворчливо признала она. Неподалеку от них распростёрлись на полу вины и Адриан. Обе не подавали признаков жизни. Рис проворно вскочил, бросился к ним, закашлившись от вони и дыма. Винкуя, где обожженная, изрядно растрепанная, тем не менее, казалась невредимой, лишь сердито отмахнулась от Риса. Зато Адриан была бледна, как смерть и едва дышала. Рис коснулся ладони ее щеки. Холодная. «Адри...» Испуганно прошептал он. Рыжеволосая магичка с усилием приоткрыла глаза. «Я умерла!» – простонала она. Риза смеялся от усталого облегчения. «Пока что нет». «Какая жалость!» К ним подошла Евангелина. На ходу пряча в ножный меч. С ног до головы она была покрыта сажей и кровью. Воистину закалённую в битвах воителей. «Тварей, судя по всему, больше не осталось. Мы в безопасности. Во всяком случае, пока». Вин вновь зажгла посох. Видя, что Шейла не получила никаких повреждений, одобрительно кивнула и гляделась по сторонам. «Вон тот проход в дальней стене ведёт в лабораторию Фарамонда». «Неужели ты веришь, что Фарамонд ещё жив?» – скептически осведомилась Евангелина. Старая чародейка смирила её серьёзным взглядом. Странно было думать, что сейчас они как ни в чём не бывало двинутся дальше. Будто бой с бесноватыми был лишь досадной помехой на пути к намеченной цели. Эти злосчастные твари были лишь невинными людьми, ставшими добычей демонов. Если причиной тому опыты Фарамонда, Рис сильно сомневался, стоит ли его спасать. Впрочем, он не стал высказывать свои сомнения вслух. Что еще им остается делать, как не идти дальше? К тому же Вин права. Теперь, когда битва позади, Рис снова чувствовал присутствие темной сущности. Что бы ни произошло в крепости, Источник всех событий находится здесь, в соседнем помещении. Рис не особо хотел узнать, что он собой представляет. Первое, что поразило Риса, едва не вошли – размеры лаборатории. Состоявшая из множеств ярусов, она являла собой нечто среднее между библиотекой и мастерской. И это лишь то, что высветил посох вин. Большая часть лаборатории тонула во мраке. Что еще более странно, этого помещения совершенно не коснулся Росора, царивший во всем донжоне. Книги стояли рядами на полках, рабочие столы были завалены бумагами странного вида инструментами. Зрелище ничем не отличалось от обстановки в лабораториях Белого Шпиля. За исключением эльфа, который восседал в роскошном кресле посреди комнаты. Вернее, того, кто когда-то был эльфом. А теперь и безображен до неузнаваемости. Его исковерканная плоть жгутами оплетала костяк. Неестественно длинные руки, когтистые пальцы, губы, растянутые в жуткой гримасе, обнажающие клыки. Единственным признаком, по которому Рис мог бы определить в этом существе эльфа, были заостренные уши, да и они больше смахивали на рога. Глаза, впрочем, остались совершенно ясными. Этими очами хозяин лаборатории, не приподнявшийся с кресла, взирал теперь на пришельцев со спокойным интересом. Сущность, которую чуял Рис, находилась внутри него, обладавшей каждой клеточкой этого уродливого тела, источавшей злобу, которой было пропитано все вокруг. Вин стояла в нескольких шагах от существа. Рядом с ней замерла Шейла. Рис вначале не понимал, почему Вин бездействует, Но как только они вошли, старая чародейка предостерегающий вскинула руку, а затем указала на пол. Только тогда Рис увидел начертанные вокруг кресла руны. В них была заключена могучая сила. По крайней мере, хоть это он смог понять. Ощутив знакомое покалывание. «Приветствую вас!» Демон вальяжно откинулся в кресле, постукивая когтями по подлокотнику. Голос у него казался странно утончённый, хотя и с нечеловеческими нотками, от которых мороз шёл по коже. «Я долго ждал гостей. Вы должны простить моих младших собратьев. Они стали так… возбудимы… после того, как прошли через завесу…» «Ты фарамонт?» – осторожно спросил Авин. «А сама ты этого не можешь определить?» «Я полагаю, что ты когда-то был форамондом, а теперь превратился в нечто иное». «Бедняжка Вин». Губы демона сдвинулись, еще больше обнажая зубы в подобии усмешки. «Ты пережила столько потрясений, которые более слабого человека вынуждали бы молить о пощаде. Но что же ты получила за свои труды? Как печально должно быть тебе». «Столь обласканной судьбой обнаружить, что она больше ничего не может тебе предложить». Вин нахмурилась, но не ответила. Евангелина шагнула вперед, не сводя настороженного взгляда с демона и держа на готове меч. «Ничего не понимаю», — прошептала она Вин. «Откуда ему известно твое имя? И почему он так и сидит в кресле?» «Руны образуют связующий круг». «Демон не в силах приступить его. Я советую всем нам оставаться по эту сторону круга. Что до имени, он читает мои мысли или пользуется памятью фарамонда». Ухмылка демона стала шире. «Смышленая магичка». Евангелина опустилась на колени и пристально осмотрела круг. «Это зачарованные руны. Такими пользуются усмиренные». Вин кивнула, однако теперь подал голос Рис. «Стало быть, связующий круг», – начертал Форамонт. «Это означает, что он…» «Сделал это неспроста», – закончила его мысль Евангелина. Сотворил связующий круг и остался внутри него. Этот демон появился тут не случайно. С минуту все молча обдумывали ее слова. Все, что они до сих пор видели в крепости, было делом рук демонов, темных духов которые просочились в этот мир из тени И вот теперь перед ними доказательство того, что Ддемов впустил сюда фаромант. быть может он сделал это не намеренно. однако же знал о такой опасности иначе зачем бы начертал связующий круг. вполне вероятно, что именно он запечатал и двери донжона. Если это были меры предосторожности, то они оказались тщетные. оставалось только два вопроса: как он это сделал? «И зачем?» Евангелина выпрямилась и в упор взглянула на Вин. «Надеюсь, ты увидела достаточным. Чтобы там не исследовал твой друг, он использовал при этом демонов. а такого добра не жди!» «Я еще не приняла решение». «Что тут решать? Это же глупость!» Вину прямо вздернула подбородок. «Я прибыла сюда спасти Фарамонда. Эта цель одобрена церковью. Церковь бы изменила мнение, если бы знала, что он натворил». «Церковь об этом узнает», – Эвин обожгла храмовницу неприязненным взглядом. «Мы еще не получили всех ответов, и я не намерена делать поспешные выводы. Ты вольна помогать мне или нет? Как пожелаешь». Демон хохотнул, забавляясь, и этот смешок привлек их внимание. Уродливое существо медленно поднялось из кресла, при каждом движении сухо похрустывая кожей. Шейла с воинственным видом шагнула к кругу, но Вин остановила ее. Демон вновь ухмыльнулся и широко раскинул руки. «Сделай одолжение, каменное существо. Войди в круг и уничтожь меня, если посмеешь». «Пусти, я его раздавлю!» Прорычала Шейла. и Вин покачала головой. «Нет, мы пришли сюда не за этим». «Мне известно, Вин, зачем пришла сюда ты?» Демон протянул длинную руку к Евангелине. Та вскинула брови, однако не шелохнулась. «Но знаешь ли ты, зачем здесь эта хромовница? Почему она так настойчиво требует, чтобы ты отказалась от своих намерений?» «На что ты намекаешь?» «Ага! Так да, Рис тебе ничего не говорил!» Вин оглянулась на Рисса, и тот ощутил угрызение совести. Да, он рассказал Адриан и Вин прокола однако умолчала о том, чьего ради на самом деле отправилась с ними Евангелина. Теперь рис сожалел об этом. Она должна выяснить, что именно изучал Фарамонт. Осторожно проговорил он слух. И не причинят ли его открытия вреда церкви? Адриана толкнула Риса и попятилась. Она едва держалась на ногах от слабости, но ей хватило присутствия духа, чтобы с подозрением уставиться на риса. «Что это значит?» – резко спросила она. «А если то, что мы обнаружим, ей не понравится?» «Тогда», – мрачно сказала Евангелина. «Оно останется здесь, что бы это ни было». «То есть ты нас убьешь?» Глаза Адрия накруглились, когда до нее дошла эта нехитрая истина. «Именно за этим и прибыли все те храмовники, признавайся!» Вин попятилась от Евангелины, и глаза ее опасно вспыхнули. «Это правда?» Шейла, сделав шажок, встала перед ней и заслонила старую чародейку своим огромным телом. Как будто храмовница и впрямь готовилась напасть. Евангелина стояла, поглаживая рукоять меча. Однако не шелохнулась. Она обвела осторожным взглядом своих спутников и кивнула. «Те храмовники явились сюда не по моей воле, но да именно для того». «Я так и знала», – прошипела Адриан. «Сколько бы ты ни твердила, что защищаешь нас, ты на самом деле такая же, как все храмовники. Защищаешь только себя!» «Были опасения, что Верховная Жрица недостаточно осведомлена во всех тонкостях вашей миссии», – твердо проговорила Евангелина. «И теперь я вижу, что это правда». «Я здесь для того, чтобы наблюдать за происходящим и при необходимости принять решение. Радости мне это не доставит, но я исполню свой долг». «А разве твой долг не в том, чтобы следовать воле Верховной Жрицы?» – осведомил Эйсвин. «Я действую по приказу Лорда Искателя, а он правая рука Верховной Жрицы. Мне не положено подвергать сомнению его суждения». «Значит, ты просто выполняешь приказ», – процедила Адриан. Простерла руки и вокруг пальцев соткалась кольцо пламени. Рис попытался сдержать ее, опасаясь, что она чрезмерно истощит свои силы. Но Адрин отскочила от него. «А ты, ты всё знал и помалкивал, да? Почему ты молчал, Рис?» «Ах, <плых> не знаю». Тяжело вздохнул он. «Может, потому что ты такая предсказуемая». Адриан выпрямилась, и глаза ее гневно засверкали. «Может, я должна быть благодарна храмовнице, которую послали нас прикончить? Такое поведение тебя бы устроило?» Она развернулась к Евангелине, огонь, окружавший ее ладони, запылал ярче. «Ты и вправду думаешь, что мы позволим тебе легко отделаться?» Храмовница бровью не повела. «А ты и вправду надеешься обнаружить здесь что-то стоящее? спасаемый мы фарамонда или нет?» Его исследования обрекли на смерть всех невинных обитателей этой крепости. Это запретная магия. А я поклялась, что буду защищать от нее мир до последнего дыхания. «Запретная магия!» – презрительно расхохоталась Адриан. «Именно так вы, храмовники, называете все, чего не в силах понять!» «Что еще тут понимать?» «И ты не хочешь узнать, как демон мог завладеть усмиренным?» Адриан помотала головой словно досадовала что еванглина могла позабыть такую важную подробность разве не ради этого мы здесь оказались неважно каким образом фарамонда удалось это сделать главное что получилось о вмешался демон в этом я могу вам помочь в самом деле винт с подозрением глянула на одержимого Существует лишь две возможности. Усмехнулся демон, постукивая пальцами по подбородку, как будто обдумывал предмет разговора. Либо я настолько могуществен, что даже разум усмиренного не в силах меня оторгнуть, либо тот, кого вы видите перед собой, сумел изменить свое состояние. Он больше не усмиренный. «Это невозможно!», – возразила Евангелина. «И тем не менее я здесь. Спроси себя, какой вариант более вероятен?» Демон захихикал, глядя на ее мрачное лицо. «Ах да, если окажется, что ритуал усмирения обратим, храмовники вынуждены будут присматривать за усмиренными так же зорко, как за магами!» И уже ни на что нельзя полагаться. На лице Евангелины отразилось беспокойство. Но прежде чем она успела ответить, Адриан бросилась к Вин. «Останови ее!» – потребовала она. «Неважно, что мы обнаружим, и ты это знаешь. Церковники не хотят, чтобы мы спасли твоего друга. И если демон говорит правду, они скорее умрут, чем позволят разгласить, что их драгоценный ритуал на деле не стоит и гроша!» Евангелина гневно развернулась к ним. «А ты считаешь, что знание хоть кому-то пойдет на благо?» «Да, считаю!» Дерзко ответила Адриан. «Всем магам, которых храмовники искалечили, превратили в слуг их хуже того, в рабов! С какой стати мне не радоваться возможности исправить вред, которого вы причинили?» Молит свой Евангелина окаменело. «Ты говоришь о тех, кто не в состоянии управлять собственным даром. У нас нет иного выхода. «Разве что бессильно наблюдать, как они становятся добычей демонов, которым не могут противостоять!» «А как вы решаете, могут они или не могут? Вы наискиваете на них демонов в смертельном испытании, а взамен предлагаете одно! Пройти этот ваш ритуал! Это же варварство!» «А как, по-твоему, мы должны поступать? Казнить их?» «Это было бы честнее!» А вы вместо этого притворяйтесь, будто вовсе никого не губите. Оказывайте нам великую милость. Ну и дура же ты, покачала головой Евангелина. Адриан звизгнула от ярости и бросилась на нее с разопыренными пальцами, намереваясь цепиться в глаза. Хромовница вскинула меч, но прежде чем они сошлись в поединке, между ними встал Рис. Адриан попыталась проскочить мимо него, но Рис поймал ее и сгреб в охапку. Она отбивалась яростно рыча, а когда поняла, что сопротивление бесполезно, влепила ему подщечину. «Прекрати!» – рявкнул Рис. «Неужели не понимаешь, что именно этого добивается демон?» При этих словах Адриан затихла, и он перевел взгляд на Евангелину. «Даже когда демоны не лгут, – сказал он, – они жонглируют правдой, чтобы добиваться своего, не слушай его. Вин, которая до этой минуты наблюдала за стычкой с опасным огоньком в глазах, медленно кивнула. Даже Адриан неохотно повторила ее кивок, хотя мрачный вид ее говорил, что это и вовсе не по нраву. За все годы, что Рис знал близко рыжеволосую магичку, ему всегда удавалось утихомирить ее словами. «Не допустить буйства». Но на сей раз он как никогда был близок к фиаско. «Спасибо тебе», – сказала Евангелина. «О, да, геройский поступок!» Ухмыляясь, демон разразился рукоплесканием. «Может, Рис, тебе все-таки стоит объяснить своим спутницам, почему ты не сообщил им о тайном задании Хромовницы? Возможно, тогда они не станут считать тебя таким уж героем». «Я не рассказал им об этом, потому что знал, чем это закончится!» «Ойли, они потому, что хотел подолеститься к храмовнице, поискать у нее защиты от участи, которая ждет тебя по возвращению в башню». «Нет!» «Понимаю», — кивнул демон. «Тогда, возможно, причина в том, что ты хотел защитить храмовницу. Она ведь хорошенькая, а?» И одержимый довольно захихикал. А Адриан высвободилась из рук Риса, однако избегала смотреть на него и не говорила ни слова. – Адриан, – сказал он тихо. – Вспомни, что я говорил. Демон просто пытается одурачить нас лживыми речами. Мне нет нужды лгать, когда правда гораздо восхитительнее лжи. Взбешенный Рис круто развернулся к демону и призвал магию. Готовясь нанести удар, он хотел одного – стереть ухмылку с этого уродливого лица и спепелить мерзкую тварь. Вин ударила посохом по полу, и этот отчетливый стук прервал его приготовление. Все взоры обратились к ней. – Слушайте себя, – приказала она, – и не обращайте внимания на демона. И повернулась к Евангелине. – Мы собираемся продолжить ритуал. «Я пройду в тень, и там сражусь с демоном. Намерена ли ты меня остановить?» Евангелина помедлила, размышляя. «Нет», – изрекла она наконец. «Превосходно!» – самодовольно воскликнул демон. И уселся, прямо изобразив горделивую осанку короля, принимающего своих подданных. «Сделай одолжение. Пожалуй, в тень» где на моей стороне будут все преимущества. В конце концов, мне больше некуда податься». После этих слов воцарилось напряженное молчание. И прервала его Шейла. Она шумно вздохнула и осведомилась. «Значит ли это, что свара окончена? Слушать вас было на редкость скучно». «Да, окончена», – отрезала Вин. «До тех пор, пока ты не вернешь Фарамонда», – уточнила Адриан. Она многозначительно посмотрела на Евангелину, которая сохраняла нарочито бесстрастный вид. Взгляд ее лишь на долю секунды встретился со взглядом Риса, и тот поспешно отвел глаза. Ему было очень неловко. Что теперь думает о нем Евангелина? Что правда, то правда, она привлекательна. Более того, насколько Рис мог судить о людях? Она честная и благородна. А эти качества у храмовников встречаются нечасто. И тем не менее, Евангелина – храмовница, анимак. Нечто большее между ними недопустимо. А если даже и возможно, то сама мысль об этом теперь омрачена гадкими речами демона. Ри старался не замечать, как прилила к лицу жаркая кровь. Вин указала на него посохом. «Становись по другую сторону связывающего круга. Ты тоже, Адриан». «А как же завеса спросил Рис. «Здесь она тоньше, чем даже в белом шпиле. Прежде я не хотел призывать духов, потому что боялся. С ними ворвутся другие сущности, если мы ошибёмся, мы сделаем то, что должны». Вин перевела взгляд на Шейлу. «Тебе, старый мой друг, придётся нас охранять. Помнишь, как было в Рэдклифе?» Женщина-голем закатила глаза. «Я пока ещё не пала в маразм!» «В отличие от одной дряхлой магички». «Отлично. В таком случае я надеюсь, что ты не заснешь «Если бы я могла заснуть, то уже наверняка искусилась бы». Адрен, стоявшая в границе круга, мурилась и неприязненно поглядывала то на демона, то на Евангелину. Рис занял место по другую сторону круга и тихо радовался тому, что они наконец взялись за дело». Тишина, стоявшая в лаборатории, была невыносимым. Рис почти сожалела грохоти и реви, которыми сопровождалась недавняя битва в казармах. «Адриан!» – окликнул он. «Ты уверена, что у тебя хватит сил?» Рыжеволосая магичка даже не глянула в его сторону. «Справлюсь!» Демон повернул голову, окинул Риса оценивающим взглядом своих слишком человеческих глаз. Рис постарался не встретиться с этим взором. За время своих изысканий он общался с немалым количеством духов, в том числе и демонов, но ни один из них не был и в половину так могуществен. То, что он стоит в одной комнате с этим существом, и то, что оно так спокойно восседает в кресле, казалось ему слишком нереальным, похожим на сон. «Разумеется, она справится!» — хохотнул демон. — Бояться-то нечего. Вовсе нечего. Заткнись! Рис, я всего лишь предоставляю тебе новую возможность побеседовать с демоном. Удивительно, как твоя подружка хромовница вообще допускает такое. Рис заметил, что Евангелина нахмурила сильнее. Опустив глаза, она поглаживала пальцами рукоять меча. Быть может, раздумывала, не покончить ли с ними, пока они будут проводить ритуал. Если так, то остановить ее сумеет только голем. Впрочем, Рис сомневался, что Евангелина предпримет такую попытку. И тут ему в голову пришла другая мысль. «Что значит еще одну возможность? Ты что-то знаешь про Коула?» Вин, порывшись в дорожном мешке, извлекла бутыль с мерцающей голубой жидкостью. Чистый, необработанный лириум. Даже на расстоянии Рис сумел ловить его едва слышное пение. Мелодию, которая звучала у него в голове, и покалывала кожу. — Рис, не разговаривай с ним! — предостерегающе бросила старая чародейка. — Что бы он тебе ни сказал, это будет ложь. — До сих пор он не лгал! — пренебрежительно фыркнула Адриан. — А если ему известно, кто такой Коул? — беспомощно возразил Рис разрываясь между осторожностью и крохотным шансом, что демон скажет ему действительно полезную вещь. В глубине души Рис не верил, что Коул демон. Вот этого демона, что сейчас восседает перед ним, Рис превосходно чует. от чего же Коул должен быть исключением? Но что если он и впрямь исключение? Он питается твоими сомнениями, сказала вдруг Евангелина. Успокойся, умиротвори разум, «Если ты и получишь ответы на свои вопросы, то уж верно не из уст этого создания». Хромовница смотрела на Риса с тревогой. И тот вдруг обнаружил, что стало полегче. Евангелина права. Рис благодарно кивнул ей. Вин выпрямилась. «Можно начинать». Она откупорила бутыль, слия за тем, чтобы ни капли не пролить на себя. «Сырой лириум опасен для магов». Даже обычного человека он может вызвать сумасшествие. Контрабандисты, тайно возившие лириум из гномих владений, иногда заболевали и умирали, истошно крича от нездримых пыток. Для магов питать за раз такое немыслимое количество маны означало мгновенную смерть. Рис с волнением следил, как вин наливает лириум в небольшую бронзовую чашу. Едва коснувшись металла, жидкость забурлила. Пузырьки лопались, высвобождая энергию, от которой Риса пробрала дрожь. Демон следил за этой сценой с болезненным восторгом и чуть не затрясся от удовольствия, когда над чашей поднялось облачко голубых испарений. Вин закрыла глаза, сосредоточилась, ладони её задвигались над облаком, словно маня и дразня, но не касаясь его. Часть облака вытянулась в длинное щупальце, которое, разветвляясь, подалось к Адриан. Рыжеволосая магичка подставила ему ладони и пар Лириума медленно окутал ее. Рис тоже протянул руки, сосредоточившись на мелодии. Теперь она звучала громче, единым хором сверхъестественной силы, который отзывался восторгом в его душе. Испарения Лириума, как живые, поплыли к нему. Обволокли его тело. Всюду, где они касались кожи, Рис ощущал странное покалывание, словно от электрического разряда. Волоски встали дымом. Всё поглотила мелодия. Неотвязный звук, который будто вытягивал душу из тела. Испарения, окружавшие его, медленно потянулись к Адриан. Сплелись с невыносимыми щупальцами, которые колыхались перед ней. И круг замкнулся. Кольцо силы окружило демона. Оно росло, становясь все настойчивее и властней. И, наконец, эта мощь достигла такого предела, что Рис больше не мог этого снести. Слишком много силы. Слишком. Он закрыл глаза, и мелодия обрушилась на него такой мощью, что, казалось, сейчас он рассыпется на мельчайшие частицы и перестанет существовать. Рис отчаянно затряс головой, но стало только хуже. «Я не могу это...» И тогда завеса упала.